Глава 33. У свидетельницы сильный южноамериканский акцент. Вернувшись от родственников, при виде полицейской ленты она просто жутко перепугалась, первым делом сообщает она, теребя дряблую веснушчатую шею, хотя ее возбуждение вызвано скорее любопытством, чем испугом. Гриффин зачитывает стандартное уведомление о добровольном участии в допросе, и она подписывает необходимые бумаги. Светлые волосы с медным отливом, Косметика наложена так густо, что чуть не отваливается с лица. Крошечную комнату наполняет приторный аромат духов, отчего у Гриффина едва не слезятся глаза. У него не слишком много надежд на этот допрос, но она, обитательница 215-й квартиры, последний свидетель в списке. «Так вы говорите, что не были знакомы с жильцом из 213-й?» – спрашивает Гриффин. Сидящий рядом с ним Шентон уже с раздражающим старанием склонился над блокнотом, явно намереваясь зафиксировать их беседу на бумаге до последнего слова, хотя все и так записывается на видео. Только стучал ему в дверь несколько раз, возмущенно отвечает соседка Шарпа, чтобы пожаловаться на запах. Но он так ни разу и не открыл. Она постукивает своими ярко-голубыми ногтями по столу, и этот стук действует Гриффину на нервы. И слава богу! А то вид у него был не особо располагающий. Голова Гриффина вздергивается вверх. «Так вы же только что сказали, что не были с ним знакомы». Соседка кивает. «Не была, просто раз видела, как он входит в квартиру, даже не поздоровавшись. Можете его нам описать?» Женщина пожимает плечами, и Гриффин пытается подавить нетерпение. «Белый, черный, Во что был одет?» «Вы уверены, что это был мужчина?» «Высокий, низкий?» Она хмурится. «Да, мужик, высокий. Трудно сказать что-то еще. Одет был во все черное. Черные штаны, черный свитер, кроссовки. Лицо капюшоном закрыто». Гриффин встает. Знаком велит Шентону сделать то же самое. «Насколько высокий? Как я или как мой коллега?» Женщина встает перед ними, изучает обоих. «Вот как он», — говорит она, показывая на Шентона. «И фигура точь-в-точь». -точь. Все опять садятся. «Вы же поздоровей будете, так ведь?» — жеманно произносит она. Гриффин не обращает внимания на ее игривый тон. «Но его лицо вы не видели?» Соседка мотает головой и их опять обдает приторным ароматом духов. «Я поздоровалась, а он даже не обернулся. Просто прошел в соседнюю дверь». «Простите», осторожно», — осторожно произносит Шентон, — «В соседнюю дверь?» «Не извиняйся, душка», — гнусит она с улыбкой. «Ты ни в чем не виноват». Гриффин смотрит на Шентона. Тот быстро просматривает свои заметки, водя пальцем по странице. «Но вы ведь живете в квартире 215?» — спрашивает Шентон. «Так что этот мужик заходил в...» «214-ю, верно?» «Блин», — бормочет себе под нос Гриффин. «Мэм!» — спокойно произносит Шентон. «Нас интересует жилец из квартиры 213». «О!» — она откидывается на стуле, сложив руки на груди и звякнув своими побрякушками. «Нет, тут вам ничем помочь не могу». Гриффин и Шентон удручённо идут назад. Кара встречает их в коридоре. «Есть что-нибудь?» — спрашивает она. Гриффин мотает головой. «Подумали было, что есть». Она дала кое-какое описание парня, входящего в квартиру. Да только это оказалось квартир 214. Лицо Кары падает. «Ты уже ходила к маршу?» Она кивает. «Да, все как обычно. Давай, мол, развязывайся поскорей». «Ну, тогда можно не спешить», — саркастически произносит он. «Это да». Идут к штабной комнате вместе, но тут Кара останавливает их в дверях. «Квартира 214?» — говорите, переспрашивает она. Гриффин кивает. Она тащит их к столу Шентона. «Тоби, открой-ка тот обрывок письма, который мы с тобой видели. Она нетерпеливо тычет пальцем в одно из фото на мониторе. Вот оно. Только вот нашли его в мусорном ведре в 213-й». — вслух читает с экрана Гриффин. Смотрит на Кару. Это выражение лица ему хорошо знакомо. «Что думаешь?» «Тоби, кто там живет? Подними-ка налоговый архив горсовета». Тот выполняет ее просьбу сознанием дела, ориентируясь в информационной системе. «Де отвечает, наконец, Шентон, указывая на экран. «Джозеф де Анджело». Гриффин переводит взгляд с Кары на Шентона и обратно. Оба улыбаются. Кара поднимает руку с растопыренными пальцами и Тоби с размаху шлепает по ней своей пятерней. Гриффин теперь тоже знает это имя. До недавних пор ему неизвестное. Бывший военный моряк. Бывший коп. А теперь... Джозеф Д'Анджело, повторяет Шентон, убийца из Золотого Штата. Кара хватает телефон. Надо срочно попасть в эту квартиру.